триста семьдесят п я т июль 16. н а д ц сознанием властвуют не вещи, но мысли о них. И освобождаться приходится не от вещей, но от мыслей. бесполезно с т а р а н и отбрасывать вещи, если мысли заняты ими. можно ничего не иметь, но в мыслях быть одержимым вещами и собственностью и быть привязанным к ним. и можно иметь многое, все же быть свободным. Это обстоятельство нужно понять, чтобы увидеть, что свобода и рабство в духе и связывается, освобождает ч е л о в е к м ы с л ю Значит, владение мыслью прежде всего — это основа свободы. Мы тоже разделяем мир на рабов и свободных. Напрасно м е ч т а т и л и говорить о какой-то свободе, если делают рабы собственной мысли. И что польза от внешней свободы, если внутренней не достигнута, когда б ы т и е п е р е н о с и т с я в м ы с л ь и осознанность силы последней и д о с т и г н у т о владение ею свободен тогда человек.